Глава шестьдесят седьмая. «Зачётный клуб!» Присвистываю, тормозя у элитного заведения. Показываю пригласительный и прохожу внутрь. Клуб забит под завязку. Не дурной. Всё в золоте и кровавых всполохах, отображающих названия. Сажусь за дальний столик, спрятанный полумраком, спиной к стене. Прикрываю тылы. Привык ожидать удара. Просчитываю всё до мелочей. Отсюда прекрасно просматриваются выходы и входы. Неплохой навык держать всё на контроле. Спасал жизнь не раз. Слежу за движением толпы, окидываю безразличным взглядом развратных девиц, провоцирующих народ своими танцами. «Что закажете?» Рядом возникает красотка в обтягивающем коротеньком платье. Блестит вся, переливается. «Чёрный кофе». Делаю заказ. «Без сахара, без сливок!» Кокетливо улыбается и не спешит уходить. Обращаю более внимательный взгляд на разговорчивую официантку. Смазливая и похотливая сучка намеренно привлекает к себе внимание, но, встретившись со мной взглядом, как-то резко бледнеет и делает шажок в сторону. Едва заметный, но я улавливаю. Отпускаю взмахом руки, и девица срывается с места. Смотрю шоу с танцовщицами и битовой музыкой. Зачётное местечко. Пью кофе, и в следующую секунду грохую чашку об стол так, что скатерть заляпываю. Удар стремительный, сильный. Меня выбрасывает из реальности. Обращаю ошалелый взгляд на сцену, где стоит красавица-певица с завораживающим голосом. Смотрю на знакомую незнакомку в длинном красном платье. «Адель». Интуиция и в этот раз не подвела восхищение. Его я испытываю, глядя на красивую талантливую девушку. Никогда не слышал, как она поёт. Этот голос невероятен, пробивает до нутра, и я сгораю в собственных воспоминаниях. Когда-то я думал, что она была всем. Сейчас понимаю, что действительно выгорел. В душе лишь тепло к дорогому человеку осталось. Адель поёт песню «Хоум», о доме, которого у меня никогда не было. Прислушиваюсь к словам певицы, а перед глазами Маша, и желание невыносимое, непреодолимое найти этот самый дом в объятиях своей женщины. Сижу в тени, скрытой от посторонних глаз, и наблюдаю за происходящим. Мне важно понять, всё ли хорошо у Адель. Теперь ясно, что она никогда не была моей. Всегда был Тай. «Подзываю официантку. Хочу кое-что для себя понять». Девчонка, недавно принесшая заказ, виляя крутыми пётрами, опять подходит, улыбаясь во все зубки. «Кто эта певица?» Задаю вопрос и смотрю в сильно накрашенные кошачьи глазки. «Тебе с ней ничего не светит, красавчик?» Улыбка становится вымученной, и я продолжаю. «Почему?» «Что в таких мужчины находят?» Кусает губу в недовольстве. «Интересная реакция». «Да просто спрашиваю краля. Что, в её сторону смотреть нельзя? С чего вдруг?» Мнётся немного, выпячивает едва прикрытую грудь и бросает острый взгляд в сторону Адель. «Это девочка под шефом. Если не хочешь быть расчленённым и выброшенным во враг, остынь. Она с боссом на открытие клуба приехала. Его звезда. С шефом, значит» цепляю необходимую инфу и хочу кое-что проверить. «Звать, как его?» «Кого?» — округляет в ужасе глаза. «Босса твоего!» Берёт паузу и, наконец, под гнётом моего взгляда отвечает. «Гор Кириан!» Интересная инфа. Задумываюсь. Не вяжется. Единственную любовь Адель зовут не так. Тут у меня всплывает вопрос — а по доброй ли воле она с ним. «Я не могу любить тебя, Фил. У меня для этого сердца нет. Его вырвали, отняли». «Меня бери, обслужу по высшему разряду». Слышу голос и офигеваю, что тёлка ещё не убралась. Вскидываю бровь и смотрю на деваху. Я подумаю. Отвечаю не нежёстко. Может, ещё понадобится инфа. А это тут в курсах всего». Смотрю на сцену и прикидываю. Мне не наплевать на Адель, и я должен знать, что она не в беде. Красивые девочки часто становятся куколками богатых гадов. Знаю ее. По доброй воле на такое не пойдет. Проходит время, и певица заканчивает выступление. «Браво! Адель! Бис!» Красавица с ангельскими чертами улыбается счастливо, весело, задорно. Играет или правда? Пока Адель топчется на сцене, прикидываю шансы и понимаю, что не уйду отсюда, пока не поговорю с ней, пока не буду уверен, что у нее все нормально. В зале нет яркого освещения. И я примерно понимаю планировку. Иду в сторону сцены, за которой неприметная дверь с надписью «Служебный вход». Дорогу преграждает секьюрити. Простите, туда вход разрешен только персоналу. Улыбаюсь и заставляю мужика сглотнуть от вида моего оскала. «Когда стена была для меня проблемой?» «Лады!» — отвечаю и бью чувака по челюсти. Вырубаю и складываю его в неприметном закутке. Пусть поспит. Иду коридорами осматриваюсь, пока не притопываю к двери с надписью «Гримёрка». То, что нужно. Останавливаюсь и жду неподалёку. «Адель придёт сюда шмотки забрать и переодеться». Сокот каблучков узнаю сразу. Её шаги. Профессиональные, да и память хорошая. Выхватываю её в полумраке коридора. Уставшая, бледная, больше нет улыбки. Значит, напускное всё было. Отрабатывала. За ней амбал тащится с цветочками. Выхожу навстречу, перекрываю путь. Поднимает на меня взгляд. Если раньше казалась бледной, то сейчас белее мела вдруг стало, глаза распахивает и губы дрожат, а на дне голубых озёр слёзы собираются. Ведёт её, инстинктивно хватаю за плечо, чтобы удержать. «Убрал от неё руки!» — вылезает вперёд чувак и пихает меня в грудь. Коротким ударом отправляю парня в нокаут. Оборачиваюсь к Адику и смотрю в глаза — Не понимаю, с чего она так перепугалась, увидев меня. Сглатывает, прикрывает глаза и хватается за мою шею, обнимает, повиснув. Я, особо не привыкший к такому проявлению чувств, офигеваю. Трах одно, а так, чтобы просто так обниматься? Но руки сами смыкаются на тонкой, дрожащей фигуре девчонки, знакомой с самого детства. «Ты жив!» Шепчет и заглядывает в глаза. А я смотрю на женщину, Которой когда-то был болен И не чувствую этого безумия. Просто тепло внутри, Потому что она свет. Золотая девочка. Я искал тебя, Адик. Почему-то бросаю тихо. А нашел, когда уже и не думал, Что повидаться еще будет возможность. Убираю светлые пряди с ее лба, А перед глазами красный шелк. Маша. «Её люблю. Теперь понимаю, что Адель не могла бы принадлежать мне, о чём и говорю». «Никогда не слышал, как ты поёшь до сегодняшнего дня. Если бы хоть раз услышал тогда, понял бы, что не видать мне ответа на своё безумие от тебя». «Что ты говоришь, Фил, о чём ты?» — улыбается сквозь слёзы. «Хорошая девочка, душевная. Этим и взяла меня». «Слишком непохожей была на всё то дерьмо, в котором я барахтался». Отвечаю прямо. «О том, что я всегда буду тебе другом. У тебя всё хорошо?» «Да». «Ты здесь по своей воле. У меня инфа, что ты под шефом этого клуба». Смущается и опускает взгляд. «Я ни с кем не сплю, Фил». «То есть инфа ложная?» «Не догоняю. Чую, что темнит что-то». «Адик». «Говори мне правду, ты мне не чужой человек, и если ты в беде, я вытащу!» Улыбается грустно, смотрит открыто. «Фил, всё хорошо. Гор — сложный человек. Он хладнокровный, расчётливый, очень умный и даже жестокий, но меня он и пальцем не тронул, хотя поставил на меня вето. Этот клуб имеет специфическое меню для элиты, меня в этом меню нет». Сцепляю зубы, догоняю, о чём базар, и резко сдавливаю тонкую руку. «Тебя обижали?» Смотрит глаза в глаза и кладёт маленькую ладонь мне на щёку. «Поверь мне, я никогда тебе бы не лгала. У меня, правда, всё хорошо. Жизнь научила многому, и самое главное — это ценить друзей». Ловлю её руку и отнимаю от себя, киваю. «Я услышал то, что хотел. Не врёт». Я рад за тебя, Адик. Ты достойна лучшего. Правда, желаю ей лучшего. Всегда хотел этого для нее. Спасибо тебе, Фил, за все. Я тебя всегда буду помнить. Чувствует, что друг ей и не более. И, кажется, выдыхает с облегчением. Наше общее сумасшествие потухло. Акона Матата, Адик. Живи без проблем, золотая девочка. Провожу пальцем по бархатной щеке. «Нам с этой девочкой не по пути». Разворачиваюсь и ухожу. Страница давно перевернута, а книга закрыта.